Алексею уже не хотелось продолжать этот псевдоразговор. Не беседа, а какое-то бессмысленное подобие, ни смысла, ни интереса, ни необходимости. Необщение птичек клёкот или лягушачье кваканье, также пусто, неважно и ненужно. Он точно знал, что не открывал окна, а Маруся, видимо, просто забыла.